Глава восьмая Мы шли за змеем по темным коридорам, и мне приходилось почти бежать. Декан несся вперед, даже не оглядываясь. Как и Алекс. темнота его не слишком волновала, и он отлично ориентировался в Академии. Дойдя до комнаты эльфа, змей развернулся, взял меня за руку и направился в сторону крыла природной магии. За все это время он не сказал ни слова. Алекс подмигнул на прощание, подняв вверх большой палец, но что-то я сомневалась в благополучном исходе этой ночи, хоть и помахала ему рукой. Интересно, что змей со мной сделает? В чулане запрет? Надеюсь, нет. В чуланах обычно пауки водятся, а с пауками я не слишком дружу. Еще там крысы бывают, но вот они меня не слишком пугают. Видела в зоомагазинах. «Вполне себе милые зверюшки. Правда, то декоративные, а простые, небось, пострашнее будут и...» «Успокойся, Велесова. Не посажу я тебя в чулан, хотя стоило бы!» — хмыкнул декан. «Будешь два месяца после уроков в библиотеке помогать, чтобы времени на глупости не оставалось». «В библиотеке? А что, вполне неплохо. Тот старичок мне приглянулся, милый такой». Хотя два месяца все же слишком много. Может, меня по амнистии выпустят? Интересно, а чего змей так взъелся? Ну, подумаешь, вышла ночью погулять, будто я одна такая. Я же молодая, мне приключений, охота и любви. Будут тебе, Маша, и приключения, и любовь, вздохнул декан, как-то слишком тяжело. Но когда выпустишься... А пока ты на моем факультете, изволь вести себя в соответствии с правилами. Я разгула не допущу. Сухарь, — подумала громко. А что, сам виноват, что опять в мою голову залез? Можно подумать, у меня там проходной двор какой-то. У тебя там перекати поле Велесова и обезьянка с барабанами, а еще опилки. Возмущенно фыркнув, я стала напевать какую-то прилипчивую песенку, чтобы больше ни о чем не думать. Меня декан не только до самой двери проводил, но еще стоять остался, видимо, чтобы не сбежала. Велесова, сказал серьезно, когда я, надутая, собиралась ручку дернуть. Будь с ним осторожней. Темные эльфы, они темные. Ничего не ответив, вошла в комнату, намеренно, громко хлопнув дверью. Ты чего шумишь? — спросила Буланна, сонно протирая глаза. Уля, даже не шелохнувшись, спала в своей кровати, раскинув руки и громко посапывая. Рыба рыбой отрыхнет как сурок. — Ой, прости! — виновата прошептала я. — Это я для змея. — Змея? Тебя что, поймали? — ахнула Джинна. — Поймали. Теперь буду отрабатывать после уроков. Ладно, спокойной ночи. «Но оно хоть того стоило, Маш!» Я вспомнила поцелуй Алекса и уверенно кивнула. «Стоило!» Устроившись на кровати, я повертелась из стороны в сторону, но, как и всегда, на новом месте сон не шел. Так, подведем итоги первого дня. Попала в академию. Вещи свои достала, ну или точнее декан мне их достал. Познакомилась с милым библиотекарем, завела приятелей, подержала змея за руки, нашла себе парня, поцеловалась. Впечатляет. И это даже занятия еще не начались. Спящий в углу кровати мрак тихо фыркнул и заполз мне на живот. Так что пришлось расслабиться. А вскоре я все же уснула. Первый учебный день в академии начался довольно шумно. Когда я разлепила глаза, девочки уже носились по комнате, собирая свои сумки. Нехотя поднявшись, я умылась, почистила зубы и накидала учебников, понадевшись, что змей не забыл о моих письменных принадлежностях. «Как там? Свитки, бересты, чернила и перья? Интересно». Раз тут про телефоны знают, то почему нормальная бумага и шариковые ручки не в ходу? Потому что заклинание можно только особыми чернилами на бересте писать. Промурлыкал мрак. Воды мне оставь. Первокурсникам фамильяров на занятия брать запрещено. Опять запрещено. Что не шаг, одни запреты, будто тюрьма какая-то, а не академия. Одолжив у Ульяны миску, я налила зверю воды. Подумав, достала с ледника парочку сырых пельменей и вместе с соседками отправилась на завтрак, а после и на занятия. Первой лекцией стояла история магии, проходившая совместно с факультетом природников. У двери кабинета меня ждал змей. «Неужели вовремя, студентка Вересова?» Вскинул брови он. «После бессонной-то ночи!» «Почему это бессонной?» «Очень даже сонной!» — зевнула я, принимая протянутые письменные принадлежности. «Это его должна была совесть покоя лишить за то, что злой такой!» «Напоминаю, что после уроков вас ждут в библиотеке!» Поджал губы декан. Я кивнула. Но все равно туда и собиралась. Карточку-то старичку занести надо. Перед занятием преподаватель представилась, раздала всем студентам пропуски для посещения дополнительных локаций академии, библиотека, стадион маги-тренировок и прочее. А после начала лекцию. В целом день прошел интересно. На истории магии нам рассказали о том, что первые сказочники появились задолго до первых людей. Вначале существовали только эльфы, гномы и дети леса. Но сила их была еще грубой, исключительно природной, а количество оставляло желать лучшего. Со временем популяция сказочников росла, а магия эволюционировала. К моменту появления человека эльфы, гномы и духи природы прошли значительный путь в развитии и жили в единении со своими силами, землей и магией, умея выращивать из деревьев дома, прорубать скалы и создавать различные волшебные и простые предметы, плести одежду и прочее. После истории пришел черед сказочной ботаники, занятия по которой проходили в специальных теплицах. Этот предмет напомнил мне обычную биологию, разве что растения оказались со странными названиями и необычными свойствами. На истории людского мира я откровенно зевала. Все это было мне и так знакомо. После уроков пришел черед ужина, на который я отправилась размышляя, чем меня сегодня напрягут в библиотеке. Надеюсь, старичок сжалится надо мной и задания будут не слишком тяжелые. Возле дверей в столовую образовалась небольшая пробка. Странно, вчера такого не было. Интересно, в чем дело-то? Ульяна, держащая ильдарчика под руку, с любопытством встала на цыпочки. Попытавшись разглядеть что-нибудь поверх чужих голов. Что там? Спросила Буланна. С ее полутораметровым ростом подобные попытки казались бесполезными. Вообще выше всех из нас был Ильдар, но любопытствовать, как простой смертный, он считал ниже своего единорожьего достоинства. Наконец, очередь дошла и до нас, и мы смогли увидеть причину такого переполоха, который оказался. «Алекс!» флегматично жуя соломинку, он стоял, облокотившись о стену и скрестив на груди руки. Вокруг же толпились девчонки на любой вкус — русалки, дриады, эльфики и феи. Я даже смогла рассмотреть парочку мужчин, которые правда оказались гномихами. «Алекс!» — удивленно воскликнула я. Ого, вот это популярность! Нет, я, конечно, знала, что он принц темных эльфов. Но чтоб столько внимания! Хотя Роберта Патиссона раньше, небось, тоже толпа фанатов окружала. — Маша? — оживился эльф, растолкав своих поклонниц. — Тебе не слишком досталось? Ульяна, Ильдар, Леша и Булана дружно округлили глаза, превратившись в близняшек-удивляшек. «Ну, так, — я пожала плечами, — давай месяца отработки в библиотеке, о тебе?» «Мне проще. Я наследный принц», — хмыкнул Алекс. «Значит, вечером не увидимся. Посмотрим, как пойдет». «Ладно, тогда до встречи». И, чмокнув в щеку, эльф ушел. А на меня тут же злобно уставилась вся женская часть Академии. — Это ты когда успела? — ахнула Буланна, едва Алекс скрылся за дверями. — Вчера? А что такого? — Он же принц, — фыркнула Уля. — Ты не знаешь, что ли? — Знаю. Мне мрак сказал. — А то, что это самый завидный жених в сказочном измерении, он тебе сказал? — А еще что темный эльф, а с ними связываться опасно. «Что вы все заладили, темный да темный? Как по мне, так он вполне отзывчивый!» Возмутилась, решив встать на сторону Алекса. «Где ты вообще с ним познакомилась?» — нахмурился Ильдар. «Он же свою комнату старается не покидать. Еду ему туда доставляют, занятия у него индивидуальные». «Где познакомилась, там больше нет. Идемте уже, есть охота!» «Вот это мне повезло!» в поисках зарядки на покое принца набрести. И действительно, на прошлых приемах пищи я его не видела, да и сам он говорил, что днем по Академии ходить не любит. Счастливица я, однако. Урвала жениха, так урвала. Хотя женихом его величать еще рано, пока парень, и то под вопросом. Весь ужин мне приходилось старательно жевать, чтобы не отвечать насыпавшиеся от друзей вопросы. А еще, чтобы игнорировать завистливые взгляды. Сами девчонки виноваты, что принца упустили. Надо было инициативу проявлять. Из столовой ушла раньше. Излишнее внимание вскоре стало слишком навязчивым. По пути в библиотеку я заглянула в пропуск. Может, там имя дедули написано будет? Так, где же это? А, вот. Старший библиотекарь Кощей Б.С.? кощей тот который принцесс похищал о, -о, о а мне он таким добрым и приветливым показался он что на самом деле бессмертный а, -а пришла маша улыбнулся кощей когда я открыла дверь пропорск принесла принесла кивнула разглядывая старичка Что-то он не слишком на кощей похож, хотя в этой академии все какие-то неправильные. Чем же ты так дракозмия рассердила, что он тебя в ссылку отправил? Хмыкнул библиотекарь. Злой он просто ваш дракозмий, ответила грустно, а после, не удержавшись, добавила: А вы правда тот самый кощей? А что? — Не похож. — Да как-то не очень, призналась честно. — Кощей же он вроде девиц похищал, злым был, а вы вполне себе милый. — Это я, Маш, на пенсии просто уже. Старичок почесал седую голову. — А по молодости, да, было дело чудил. Только по молодости все ведь чудят. Может, не так масштабно, как я, но все ж И вы действительно бессмертный, господин Кощей? Можешь меня деда Кош звать. Нам ведь с тобой еще долго куковать придется. Сухо рассмеялся старичок. А про бессмертие, да, правда. Однако с ним дело сложное. Вампиры вон тоже от старости умереть не могут. Да от осинового в сердце их жизнь и прервется. Зато всегда молодые. Я ж, Маша, умереть вообще не могу. Я смерть свою так спрятал, что уже и сам не найду. Но от одряхления меня это, как видишь, не спасает. Тут либо одно, либо другое. Природа она абсолютно не любит. Кроме разве некоторых исключений? — И что? — Даже если вам голову отрубить, все равно не умрете? — Глупо, — спросила я. — Чтобы голову отрубить, меня еще одолеть надо. А я хоть и старый, но вполне ого-го, — погрозил пальцем деда Кош. — Ладно, хватит болтать. Не то так и до рассвета не управимся. Тут знаешь, сколько дел накопилось. Кивнув, я принялась за работу. Для начала надо было расположить книги по полкам в соответствии с длинным списком, выданным мне кощеем. Незнание сказочной письменности лишь усугубляло процесс, и мне приходилось тщательно сравнивать каждую закорючку, чтобы не допустить ошибок. Да уж, змей, назмеячил ты мне по полной. Любой другой сказочник с этим бы легко управился, а вот я... К отбою сил едва осталось, чтобы доплестись до комнаты, так что от встречи с Алексом пришлось отказаться. — Маш, дай руку, — проговорил Кощей перед моим уходом. «Зачем — Зачем? — спросила, протянув ладонь. — Хочу подарок тебе сделать. Он потряс тонким кожаным шнурком. — Примешь? Это оберег для защиты от дурного влияния. — А то, говорят, ты с темным принцем спуталась. — Алекс не такой, — фыркнула я, но подарок приняла. — От защиты мне хуже не будет. В конце концов, я половину девчонок в академии разозлила. Вдруг кто из них меня сглазить решит? Кощей завязал шнурок на запястье, а спустя секунду узелок исчез и браслет превратился в цельную кожаную ленточку. Поблагодарив старичка, я распрощалась с ним до завтра и ушла. «Спать! Как же спать хочется!»